Еда. Праздничный стол был накрыт к Дню Благодарения, последний четверг ноября. Праздник этот семейный, поэтому к радушным хозяевам Дороти и Гордону Реймерам приехали с разных концов стороны родственники, двое сыновей с женами и детьми и незамужняя дочь с бойфрендом. Меня пригласили в качестве экзотики. Гость из далекой и мало им знакомой России «Большая удача». Все знали, что я тут одна, встретиться с родственниками не могу и на перебой приглашали в гости. Дороти, усадив меня за стол для затравки, разговора спросила, а что вам тут знакомо? Какие из этих блюд русские ставят на свой стол в праздник? Я оглядела стол. Он был богат. Я уже успела отметить скудность будничного рациона американцев и поэтому оценила приготовленное к торжеству вдвойне. В центре стола красовалась индейка, очень большая, с аппетитной золотистой корочкой. Я ее, конечно, узнала, и хотя птица эта появляется на российском столе нечасто, все-таки уверенно сказала, «Ну, вот индейка у нас иногда на столе бывает», и замолчала. К своему удивлению, среди десятков разнообразных яств я больше не могла найти ни одного знакомого, о чем я к изумлению присутствующих и сообщила. «Позвольте», — вступил в разговор старший сын, инженер. «Но я слышал, что в России любят картошку». «Любят», — согласилась я, — «но ее же здесь нет». Тут все воскликнули одновременно. «Вот же она!» И несколько пальцев указали на что-то белое, воздушное, взбитое до густой пены. Картофельное пюре? Но я никогда не встречала его в таком воздушном виде. И кроме того, разве это праздничное блюдо? картофельное пюре с котлетами, куда уж более будничная еда. Здесь, однако, к этому взбитому чуду подавались еще соусы грейви — грибной, мясной, овощной. И все это вместе считалось вполне праздничным угощением. «А это вам знакомо?» — Дороти входила в азарт. Она пододвинула ко мне еще одну тарелку. На ней лежало нечто бурое, на вкус пряно-сладкое. «Как вкусно!» — воскликнула я. «А что это?» Компания дружно расхохоталась. «Это, оказалось, опять картошка!» Но я ее не смогла бы распознать, потому что это был картофель местного сорта. Называется он «красный». Все, Больше я не узрела ничего знакомого. И лишь с любопытством слушала название кушаний: Салаты из каштанов с сухим хлебом. Из скоши разновидность кабачка с грибами. Клюквенное желе. кукурузная запеканка, киш, овощи, запеченные в тесте, тушеные брокколи, маринованная спаржа. Принесли десерт. Тут стало полегче. Шоколадный торт, яблочный пай. Не совсем как у нас, но хотя бы с теми же составляющими. Однако и тут Дороти получила свой кайф. Неужели русские не пекут морковный торт, а пирог из тыквы? Но ведь это же так вкусно! и была просто потрясена, услышав про пирог с капустой и пирожки с мясом. Вывод же сделала совершенно неожиданный. «Вот молодцы! Понимают, что лучше мясо и капуста, чем сладкая начинка, полезнее для здоровья». Но все это безудержное гурманство лишь по редким праздничным дням. В остальное время американцы едят мало и однообразно. Независимо от того, в каком доме мне подавали завтрак, в Сиэтле, У бизнесмена Гордона в Чикаго, у художницы Розалинда в Нью-Йорке, у юриста Деминга меню было практически одинаковым. На завтрак сиэрел, то есть сухие хлопья, кукурузы, рисы, пшеницы с обезжиренным молоком или разведенная кипятком мука из тех же зерен, стакан сока для взрослых чаще апельсинового или грейпфрутового, для детей чаще яблочного, или ролл, Маленькая булочка или бублик и чашка кофе. Правда, в выходные дни завтрак выглядит несколько иначе и требует на приготовление больше времени. Это вафли с кленовым сиропом или скрамбл Eggs. Тут требуются кое-какие пояснения. Обезжиренное молоко называется skim milk. Помню, в детстве я гостила у няни в ее родной деревне. Няня приносила мне на ужин стакан парного молока — И показывала на две стеклянные банки вот в этой маленькой сливки будем из них делать сметану а вон в той большой то что осталось снятое молоко видишь какое синее его людям нельзя оно поросятам пойдет вот это синеватого оттенка без единой жиринки снятое молоко и есть skim milk его пьют в чистом виде что еще хоть как-то можно понять. Но его же добавляют в кофе, что, по-моему, совершенно бесполезно. Ни цвет, ни вкус напитка от этого почти не меняется. Однако всякий, следящий за своей фигурой американец, объяснит вам, что только milk, а не трех, двух- или даже полуторапроцентное молоко сохранит вам фигуру и не прибавит столь нежеланных жиров. Что касается сока... то люди не очень богатые или просто очень занятые пьют его готовым. Но если есть деньги и время, сок делают тут же перед едой в соковыжималке из натуральных фруктов. В каждом американском доме непременно есть электрическая вафельница, на которой очень несложным способом выпекаются вафельные коржи. В ячейке этого еще горячего коржа заливается кленовый сироп. «Нигде и никогда больше не встречала я этого деликатеса — сиропа из кленового сока. В Америке же он продается на каждом углу, есть в каждом доме и употребляется так же часто, как у нас, мед. По вкусу он очень приятен, хотя и не похож ни на что». Ну и последнее. Scramble Экс». Словарь дает перевод такой «яичница-болтунья». Я бы сказала, что это скорее омлет, не имеющий формы. Вылив его на горячую сковородку, надо немедленно, ни, ни секунды начать соскребать его со дна и перекладывать на тарелку, как только масса немного загустеет. В будни, после такого легкого завтрака, человек, естественно, через короткое время чувствует голод и утоляет его довольно скоро, а именно в 12 часов дня ровно. Меня всегда забавляла эта подчиненность большинства населения страны магическому полдню, когда все отправляются на ланч. Попробуйте позвонить в какой-нибудь американский офис днем, когда на часах несколько минут после двенадцати. Вероятнее всего, вы услышите долгие гудки или автоответчик. Чиновник, профессор, брокер, редактор, менеджер – все на ланче. Как-то я принесла в московскую редакцию «Известий» статью на эту тему. И редактор, сам проработавший долго в Вашингтоне, укоризненно сказал, «Ну, это ты преувеличила. Уходят, конечно, на ланч многие, но не все же». «Хорошо, соглашусь, не все. Но когда у тебя неотложный вопрос, который нужно обсудить с банком или с библиотекой или с менеджментом дома, и ты хватаешься за трубку, а там не отвечает ни один телефон». И когда это происходит изо дня в день, вот тогда тебе начинает казаться, что буквально вся Америка в этот час с 12 до часа работает исключительно челюстями.